Глава 22. Айви. Я лежала на больничной койке, стараясь не щуриться от противного яркого света ламп. Час назад меня привезли в отделение скорой помощи. После осмотра врач сказала, что обморок — результат переутомления. К тому же из-за падения я сильно ушибла голову, и мне прописали трехдневный постельный режим. Мама нашла в складках одеяла мою ладонь, и крепко сжала. «Ты так напугала меня, Айви!» Ей позвонила Тина, и она приехала прямиком в больницу вместе с Грэгом, который сейчас ждал в коридоре. Все хорошо, мам. Не волнуйся. У меня же всегда были проблемы с гемоглобином. Пора снова пропить курс железа». Успокоила я маму и даже выдавила из себя улыбку. «Ты переволновалась? Скажи честно, этот богатенький Ричи тебя обидел?» Мама нахмурилась, и я с трудом подавила судорожный вздох. Я никому не рассказывала о том, что спровоцировало обморок. Телефон был разбит и не включался, поэтому никто не сможет проверить журнал вызовов. Еще недавно я бы первым делом все выложила маме, и она тотчас начала бы собирать вещи и готовиться к переезду. А сейчас я скрывала звонок с британского номера и собиралась скрыть последний от папы. Я была не готова все бросить и снова переехать. Не в этот раз. Нет, что ты. Рейден бы не обидел меня. Я правда не знаю, что случилось. Просто спускалась по лестнице, и вдруг перед глазами начало темнеть. И вот. Я не выдержала и отвела взгляд. Но она это заметила. Ты точно ничего не хочешь мне рассказать? Точно. Ну, почти. Мне до сих пор было страшно. Тело прошиб холодный пот. Отец знал мой номер, а значит, и моё местоположение не было для него секретом. А что, если он сейчас в городе? Что, если он заявится домой к маме или ко мне в общежитие? Или же прямо сюда? Однако какая-то часть меня, запрятанная глубоко-глубоко внутри, та маленькая девочка, которая любила вместе с папой кормить уток в парке, хотела этого, ждала. Точно, мам. Ее плечи немного расслабились, и она мягко улыбнулась. «Ну хорошо, а то я уже собиралась поколотить твоего красавчика. Хотя парочка оплеух ему не помешала бы. Он ужасно раздражал меня в коридоре своей дурацкой привычкой грызть ногти. Но готова простить его, если он делал это из-за переживаний за тебя». На несколько секунд головная боль отступила. «Рейден здесь?» «Да, приехала с каким-то татуированным рокером-оборванцем» с такой-то внешностью, ему надо бы идти в кей-поп. Я болезненно поморщилась. Только при нем такого не говори. Зак не любит, когда его сравнивают с айдолами. Ты его знаешь? Мне не нравится, что ты водишься с такими сомнительными ребятами. Он наверняка наркоман и толкает дурь студентам. Ну всё, маминой мягкости надолго не хватило. Мам этот сомнительный парень — настоящий компьютерный гений. Он учится на полную стипендию, работает с детьми и чинит технику других студентов. Мои наушники вообще бесплатно починил. Зак хороший. Не надо судить его только по внешности. Я уже приготовилась к маминой гневной тираде, как я посмела ей указывать, что и как говорить, но она лишь недоверчиво фыркнула и поднялась с кресла. Ладно, я отпросилась с работы только на пару часов. Мне уже пора. Она наклонилась и поцеловала меня в лоб. «Я приглашу сюда твоего богатенького Ричи. И даже не проси называть его иначе». Я усмехнулась. То, что мама не выставила его из клиники, уже дорогого стоило. Поэтому Рейдену придётся стерпеть очередное прозвище от семейства Харт. Не успела дверь за мамой закрыться, как в палату заглянул Рейден. На короткое мгновение все мои волнения и тревоги улеглись, а на душе стало так тепло, будто я выпила горячий глинтвейн. Рейден опустился в кресло, в котором сидела мама, и, сжав мою руку, поцеловал в губы. «Кнопка, как ты?» — спросил он, глядя на меня со смесью нежности и тревоги. Все хорошо. Голова только болит». «Что случилось, Айви? Все ведь было в порядке, когда ты уходила. Тебе стало резко плохо без причины? Или что-то этому предшествовало? Рейден погладил меня по волосам, заплетенным в свободную косу. В синей больничной сорочке с бинтом на голове, и с этой дурацкой косой я наверняка олицетворяла собой антоним слово сексуальность, но сейчас мне меньше всего хотелось думать о своем внешнем виде. Я не знаю, почему так случилось. Врать Рейдену оказалось гораздо сложнее, чем маме, родная моя. Ласково прошептал он и потёрся кончиком носа омой. Это стало последней каплей. Броня, которую я натянула на себя, чтобы не раскрыть чувства перед мамой, треснула, и по щекам потекли слезы. Эй, детка, что с тобой? Я сильнее сжала губы, но все равно не смогла сдержать судорожный всхлип. Рейден тут же сбросил обувь и лёг рядом со мной на кровать, притянув свои тёплые объятия. Я уткнулась лицом ему в грудь и, наконец-то, дала волю эмоциям. Он осторожно поглаживал меня по волосам и спине, целовал в макушку и шептал всякие нежности, пытаясь меня успокоить. Как бы я хотела, чтобы он пролежал со мной вот так всю ночь. Ну Но ты чего, Кнопка? Все будет хорошо, не плачь!» Он отстранился и пальцами приподнял мой подбородок. «Прости, я очень испугалась». Честно призналась я, зная, что он растолкует мои слова иначе. Все будет хорошо, родная. Такое иногда случается, когда мало отдыхаешь. Врач пропишет тебе витамины для восстановления сил или что там обычно делают в таких случаях. Рейден мягко улыбнулся, и мне стало легче от его слов. «Ты лучше всяких витаминов». Я снова уткнулась лицом ему в грудь. «Расскажи мне что-нибудь веселое. Веселое? переспросил он. «Ну, слушай, однажды мой брат-придурок Вилл, будучи мелким сопляком, на дне рождения нашего дяди попробовал бренди втайне от родителей, а потом уснул в туалете, заперевшись изнутри. Но самое веселое в том, что мне очень приспичило в туалет, и я, не придумав ничего лучше, помочился в какую-то старинную китайскую вазу. Это увидела жена дяди, Потом она несколько лет звала меня описывающим мальчиком. Я тихо захихикала и почувствовала приятную вибрацию от смеха в груди Рейдана. Ты единственный парень, который решился рассказать подобную историю своей девушке, пока они лежат в одной кровати. Зато моя девушка смеется, хотя еще минуту назад плакала. Ради этого я готов раскрыть все позорные подробности моей жизни. Я не успела ответить, потому что возле двери... Раздались шаги, и Рейден быстро вскочил с кровати. Вряд ли медицинский персонал обрадовался бы, увидев, как мы тут обнимаемся. В палату вошла медсестра, чтобы поставить капельницу, и попросила Рейдена уйти, потому что время посещения закончилось. Рейден наклонился ко мне и прошептал на ухо. «Поправляйся, кнопка. А я приду завтра и расскажу тебе, как первый и единственный раз напился на светском рауте и сделал предложение руки и сердца», Бабушке папиного партнера по бизнесу. Я прыснула от смеха, прижимая одеяло к рту. Он поцеловал меня в нос на прощание и покинул палату. Я даже не заметила, как своими дурацкими шутками он забрал все мои страхи и тревоги. Через три дня я выписалась из больницы, и мама с Грегом отвезли меня в кампус. Я так ничего и не рассказала. Надеялась, что история со звонком останется в прошлом, и отец больше не выйдет на связь. Но если он снова объявится... Как там любит говорить Рейден? Проблемы надо решать по мере их поступления. Тина, Рейден, Луи и Марк встретили меня в общежитии с тортом, шариками и цветами. Даже Зак присоединился к ним. Он сообщил, что пытался починить мой iPhone, но тому и без падения в скором времени пришел бы конец. Это расстроило меня, потому что у мамы не было сейчас денег на новый телефон, А моих сбережений просто не хватало. Благо, Зак меня выручил. Отдал мне старый кнопочный телефон с цветным дисплеем. Я купил его по дешёвке, чтобы разобрать на запчасти. Знаю, выглядит как объект археологической раскопки. Сказал он, пока я скептически изучала телефон. Но через него можно даже выходить в интернет. На первое время сгодится, пока не обзаведешься чем-то более приличным. Спасибо большое. Искренне поблагодарила я. Потом меня практически заживо погребли экзамены и контрольные тесты. С Рейденом мы виделись урывками и чаще общались по телефону, а на полноценное свидание удалось выбраться только перед его отъездом в Нью-Йорк на рождественские каникулы. Он отвёл меня на каток, где мы катались на коньках, держась за руки, а потом мы заглянули в кофейню, чтобы выпить горячего шоколада с круассанами. В общежитии вернулись уже ночью, Зайдешь ко мне? Спросила я, когда мы стояли, обнимаясь на лестничной площадке моего этажа. Хочу до отъезда вручить тебе подарок. Спущусь через пять минут. Мне нужно захватить твой подарок. Рейден загадочно подмигнул. Войдя в комнату, я устремила на Тину умоляющий взгляд. Сейчас придет Рейден. Мы хотим обменяться рождественскими подарками. Заговорила я, сложив руки у груди, словно в молитве. «Можешь оставить нас одних?» «Ненадолго. Минут на десять». Тина отложила записную книжку, в которой делала какие-то пометки. «Хорошо. Схожу к Заку». Я не смогла скрыть своего изумления. «К Заку?» «Ага. Мы с ним поладили после Хэллоуина. Он обещал установить на мой ноутбук одну программу для видеомонтажа. Она даже не заметила моего удивления. Или намеренно его проигнорировала». Сина никогда не общалась с другими парнями из-за своего ревнивого молодого человека. Но в последнее время она намного реже разговаривала с ним по видеосвязи и часто грустила. Она все мои расспросы отмахивалась, говоря, что учёба занимает у Джона много времени. Это показалось мне странным, потому что они весь семестр практически сутками висели на телефоне. В ожидании Рейдена я достала из тумбочки коробку, завернутую в подарочную бумагу, с изображением шапочек Санты и красно-белых леденцов в форме трости. Не успела я положить подарок на кровать, как дверь открылась. «Я же могу войти?» — спросил Рейден, прежде чем заглянуть в комнату. «Конечно». Он держал в руках большой сверток, завернутый в крафтовую бумагу и перевязанный алой лентой. «Итак, кто первый?» — спросила я, с любопытством, поглядывая на подарок. «Чур я». Рейден сел на кровать напротив меня. У меня будет два подарка, если быть точным. Один из них не совсем подарок. Он вытащил из кармана смартфон, с которым приехал из Нью-Йорка. Не могу позволить себе и дальше носить в кармане ровесника мамонтов. На днях Вилл пропалил, что на Рождество родители собрались подарить мне новый. Возьми этот, кнопка. Я в шоке уставилась на почти новенький айфон. Прости, но я не приму его. Неуверенно сказала я. Он слишком дорогой. Это старый телефон Триса. Отмахнулся Рейден. Предпоследняя модель айфона. Рейден, я не могу. Он прижал указательный палец к моим губам. Я не отдаю тебе его на совсем. Знаю, что ты ни за что не примешь такой подарок. Просто даю попользоваться, пока не купишь себе другой. Договорились? «А с чем ты будешь ходить до отъезда в Нью-Йорк?» «С тем динозавром, который дал тебе Зак». Не успела я возразить, как Рейден протянул мне сверток. «А вот это — основной подарок. Надеюсь, тебе понравится». В приятном предвкушении я начала разворачивать бумагу под саундтрек из «Гарри Поттера» с рождественскими мотивами, которые Рейден включил на телефоне. Расправившись с упаковкой, я громко ахнула, В свертке находилось разноцветное стеганое одеяло. Разверни его. На фоне серебристой лани я увидела, после стольких лет, всегда, заметила и знаменитые слова из фильма «Пираты Карибского моря». «Капитан, капитан Джек Воробей». На каждом ромбике значились цитаты из моих любимых фильмов и книг. «Где ты раздобыл это чудо?» — с восторгом спросила я. Сделал на заказ. Пришлось тайком порыться в твоей электронной книге. Потом гуглил цитаты по книгам, от которых ты фанатеешь. И вот что вышло. Он смущенно потер шею. Тебе нравится? Я полностью расправила одеяло и укутала в него нас обоих. Шутишь? Это лучший подарок. Пока ты в Нью-Йорке, я буду спать под ним и представлять, что это ты обнимаешь меня». Я поцеловала его в губы, но когда Рейден захотел углубить поцелуй, отстранилась. «Теперь твоя очередь». Я протянула ему коробку. «О, и что там?» — поинтересовался он. «Открой и узнаешь». Я в волнении начала кусать костяшки сжатых в кулак пальцев. На этот подарок ушла большая часть моих сбережений, но я ни о чем не жалела. Лишь надеялась, что Рейдену понравится. Он разорвал бумагу и задумчиво уставился на простую синюю коробку. «Ну, открой, не томи», — попросила я, чувствуя легкую тошноту. «Чего ты так паникуешь, Кнопка?» Он приподнял бровь. «Неужели приготовила мне подарок из секс-шопа?» Я раздраженно цокнула и ущипнула его за ногу. «Ну все, все, не злись». Рейден откинул крышку и, увидев очередной сверток из подарочной бумаги, нахмурился. «Ты что, решила упаковать обручальное кольцо в сотню коробок? Я готов сразу дать согласие. Ни к чему было так заморачиваться, душа моя». «Это последний слой», — тихо сообщила я. Рейден достал из коробки сверток. «Книги?» Я ничего не ответила, и он принялся аккуратно снимать обертку. Когда бумага с тихим шелестом приземлилась на кровать, Рейден Рванов выдохнул. Он в полной растерянности смотрел на две книги в черном переплете. «Что это?» «Я сверстала твою рукопись и отправила в типографию, чтобы у тебя были эксклюзивные экземпляры», — пояснила я дрожащим от нервного возбуждения голосом. «Я надеюсь и верю, что в следующее Рождество...» На полке будут стоять экземпляры уже от издательства». Рейден, как заворожённый, разглядывал обложки книг, на первой из которых было изображено небольшое пламя на мужской ладони, а во второй — серебряный клинок. «Рейвен. Век пламени. Век мести». Словно не своим голосом прочел он, а затем начал листать первую книгу. «Тут... Тут мои скетчи персонажей». Он с недоверием усмехнулся. «Тебе не понравилось?» — с разочарованием спросила я. «Прости, я такая идиотка. Нужно было спросить у тебя разрешения. я не подумала, что ты будешь против». Наконец Рейден поднял голову, и я увидела в его глазах слезы. Он прижал книги к груди с таким трепетом, словно это были его дети, и едва слышно прошептал. «Айви, я люблю тебя». Я приоткрыла рот от удивления и уставилась на него, не в силах выдавить ни единого слова. Я еще никому не испытывала таких глубоких чувств. И порой мне самому страшно от этого. Уже громче сказал он. «Я люблю тебя, Айви». Я не слышала этих слов в свой адрес почти пять лет. Не считая дружеского «люблю» от Дирка и Дрейка, поэтому лишь открывала и закрывала рот, как выброшенная на берег рыба. Я не знала, как объяснить тот ураган чувств, который бушевал в моем сердце каждый раз, когда Рейден находился рядом. «Кнопка, скажи хоть что-нибудь», — с мольбой попросил он. Зная, что не смогу перебороть себя, я обхватила его шею и поцеловалась с таким отчаянием и нежностью, с безумной надеждой, что Рейден услышит агонию моей души и все поймет без слов». Он отложил книги и прижал меня к себе, накрывая нас обоих одеялом с головой. Мы долго сидели под одеялом, словно в своем крошечном мирке, и целовались. Неторопливо, трепетно, сладко. Рейден нежно гладил меня по лицу и обнимал так, как будто боялся отпустить даже на одну секунду. Только когда в комнату вернулась Тина, мы оторвались друг от друга. Рейден ушел к себе, а я еще долго не могла уснуть, прокручивая в голове его признание. Понимая, что сон в ближайшие часы мне не светит, я принялась изучать оставленный им телефон. Рейден уже подключил к нему мой Apple ID. Поэтому, когда пришло уведомление на почту, я сразу же полезла смотреть письмо. Меня сегодня что, решили прокатить на всех мыслимых и немыслимых эмоциональных качелях? От застеливших глаза слез? Текст на экране расплывался, но я упрямо продолжала читать. Снова и снова и снова. Дорогая Вайнона, прости, что напугал тебя своим звонком. Мне жаль, что из-за меня ты оказалась в больнице. Прошу, не пугайся хотя бы сейчас. Я не желаю зла ни тебе, ни твоей матери, клянусь. Все, чего я хочу, — это просто повидаться со своей любимой дочерью. Все эти дни я был в Орден-Сити. Даже приходил в больницу, в которой ты лежала, но зайти в палату так и не решился. Переживал, что это станет для тебя сильным ударом и скажется на твоем здоровье. Можешь не беспокоиться. Я вернулся в Лондон, и больше не буду тебя тревожить. Знай, если захочешь поговорить со мной, я прилечу в любое время. Или можешь писать мне на эту почту. Я создал ее специально для тебя». Буду каждый день проверять ее в надежде, что однажды получу заветное письмо. Я очень люблю тебя и скучаю, мой маленький утенок. Твой папа. Сжимая телефон в руках, я выбежала в одной пижаме из комнаты и остановилась только в конце коридора у окна. Мне было трудно дышать, и я без остановки терла ладонью грудную клетку. Папа был в городе, в клинике, совсем близко. Сколько времени он провел здесь? Что, если я сталкивалась с ним на улице? Я бы его, наверное, даже не узнала. С каждым проходящим годом образ красивого, высокого мужчины из моих воспоминаний становился все более размытым и блеклым. Последний раз я видела его лицо на фотографии, которую порвала мама. Мне тогда было 13. Со дня нашего переезда из Лондона в Америку прошло 3 года. Я уже начала забывать прошлую жизнь, и адаптировалась в новой стране, но не могла выбросить из головы отца. Он разрушил нашу семью, изменял маме, избил ее, грозился отобрать меня, а я все равно скучала по нему и испытывала от этого чувство вины. В день его рождения я достала из импровизированного тайника в матрасе конверт, в котором втайне хранила фото папы. Я делала так время от времени, чтобы не забыть его лицо, но в тот день мне не повезло. Мама застукала меня. Она в гневе отобрала фотографию и разорвала ее на мелкие кусочки. Тот день отпечатался в моем сознании словно надпись на надгробной плите. «Этот человек растоптал меня, и испортил мне жизнь, угрожал отобрать у меня самое дорогое — тебя, а ты все еще лелеешь надежду навстречу с ним? Неблагодарная дрянь!» Мама в слезах кричала на меня, а я плакала вместе с ней. Я попыталась обнять ее, но она отшатнулась от меня, словно от прокаженной. «Мамочка, прости меня, пожалуйста. Я очень сильно люблю тебя, правда? Сегодня ты обесценила эти слова, Айви!» Я сидела на подоконнике и дрожала от холода, продолжая смотреть на письмо. «Это ты все испортил», — шептала я, будто он мог меня услышать. Мама была права. Именно из-за него мы сбежали в другую страну оставив все, что было нам дорого, далеко в прошлом. Из-за него Мариса Харт из улыбчивой, ласковой и нежной женщины превратилась в сварливую, холодную и неприступную статую. Из-за него я часто просыпалась посреди ночи, потому что слышала во сне грохота прокинутого стола и хлёсткий удар пощёчины. Из-за него, вернее, из-за его фото, я вот уже пять лет не могла никому сказать «я тебя люблю». Опасаюсь, что все испорчу и обесценю значимость этих слов. Несмотря на все это, я плакала, как маленькое дитя, вот уже в десятый раз перечитывая строчку «Я люблю тебя и скучаю, мой маленький утенок". Правда, которой я боялась больше всего, состояла в том, что я тоже по нему скучала.